Наталья Жильцова «Полуночный замок». Если я вам улыбаюсь, это не значит, что я рад вас видеть. Может, я просто представил, как вас только что размазал по асфальту КАМАЗ. Глава 1: Работа, работа. Как же тебя трудно найти, когда ты действительно нужна по зарез, особенно студентке, особенно только что очищенной. и выселенный из общежития. Пролистывая газету «Работа и зарплата», среди объявлений я вдруг наткнулась на весьма любопытное. Дипломированному магу требуется личный помощник для нейтрализации негативных последствий. Требования. Доброжелательность, стрессоустойчивость, тактичность, знание этикета. Высокая готовность к нестандартным ситуациям и переезду на срок до полугода. Оплата высокая. И главное, пометка. Рассматриваем кандидатов без опыта работы. Характер у меня жизнерадостный, стрессы мало волнуют. Нестандартные интерьеры со свечками и черепушками тоже. Так что пусть этот шарла... Э, работодатель себя как угодно называет. черным колдуном, белым магом, Шаманам в Вуду все равно, главное деньги. Магические салоны сейчас вроде как среди обеспеченных людей популярны, а значит, там и впрямь могут немало заплатить. К тому же, такая работа все же лучше, чем пахать какой-нибудь посудомойкой или уборщицей. В общем, не раздумывая больше, я быстро набрала указанный в объявлении номер, и, о, чудо! собеседования еще шли. Не теряя времени, я бросилась по сообщенному девушкой адресу. Невысокое, трехэтажное здание, где господа маги арендовали офис, нашлось быстро. Бодро прошагав по слабо освещенному коридору до нужной двери, я обнаружила еще нескольких кандидаток. Среди нас особенно выделялась фигуристая блондинка в умопомрачительном мини. «Да, Ленка, с такой тебе не тягаться!» – промелькнула унылая мысль. Заполняя предложенную анкету, я надеялась лишь на то, что удастся побеседовать с работодателями до местной Примадонны. Блондинка слишком напоминала мою бывшую сокурсницу Вику, И если у этой дамочки такой же стервозно-пробивной характер, то шансов получить искомую должность практически не останется. Однако сегодня явно был не мой день. Блондинку пригласили раньше. Заходя в кабинет, она небрежным движением поправила прическу и через плечо произнесла «Все, девочки, дальше можете не ждать». так оно и вышло. Блондинки не было минут 20, а потом вышел взъерошенный худощавый мужчина и сообщил, что собеседования пока окончены, собрал наши анкеты и сказал, что нам позвонят. Прошла неделя. С поисками не везло совершенно. Откуда во мне находились силы на постоянные улыбки и жизнерадостные «спасибо, буду ждать» в ответ на каждое формально холодное «Спасибо, мы вам перезвоним» и сама не знала. Видимо, дарованный мне природой при рождении оптимизм неискореним. Эх, была бы только от него хоть какая-то польза. Но, увы, никакой оптимизм не мог помочь найти работу без диплома и прописки. Получив этим утром очередной отказ, я шла по сырой осенней улице, и задумчиво кусала губы. Друзья, согласные пустить переночевать бывшую сокурсницу, заканчивались. Еще день-другой, и все. А без нормальной работы я даже комнаты снять не смогу. Придётся звонить родителям и признаваться. А этого ой, как не хотелось. Да что же так не везет то Я в сердцах шлепнула ногой по луже, и в этот момент в кармане зажужжал телефон. Номер был незнакомый, поэтому трубку взяла с опаской. «Елена Александровна?» раздался бодрый женский голосок. «Да, вы оставляли анкету на должность помощника мага. Вам еще интересна данная вакансия?» «Да!» радостно крикнула я и, опомнившись, зажала рот рукой. «В таком случае...» подъезжайте сегодня до шести вечера на собеседование. Названный девушкой адрес я прекрасно помнила, так что уже через час была на месте. Теперь здесь никого кроме меня не было. Интересно, и чем им та блондинка не подошла? Промелькнула в голове мысль, но тут же исчезла. Какая разница, они перезвонили мне, по-настоящему перезвонили, а значит, что-то их заинтересовало. Осталось лишь постараться использовать все свое обаяние и умение убеждать, чтобы получить работу. Глубоко вздохнув, я привычно нацепила на лицо счастливую улыбку и открыла дверь. В небольшом кабинете находились двое мужчин. Первым оказался памятный по прошлому разу худощавый в простом сером костюме, а вот второй – Второй потенциальный работодатель выглядел весьма любопытно. Во-первых, 50-летний на вид мужчина был одет в какой-то темный безразмерный балахон. На шее мага висела весьма внушительная золотая цепь с массивной пентаграммой, а рядом со стулом пристроился явно магический посох. Во всяком случае, здоровую по 2 метра палку щедро украшали какие-то разноцветные камушки. Солидно, оценила я. Выглядит намного круче, чем у Гендальфа, или даже, чем у Деда Мороза. Тем временем, внимательно осмотрев меня с головы до ног, мужчины скептично переглянулись. Не спорю, до той шикарной блондинки мне далеко, да и одежда, потертые джинсы и тонкий свитерок не особо тянут на офис-стайл. Но тут уж ничего не поделаешь. Что есть, то есть. Поэтому я постаралась улыбнуться еще шире и изобразить на лице самое счастливое выражение от нашей встречи. «Что ж, девушка...» <кхм> Худощавый прокашлялся и поискал что-то глазами среди бумаг. «Елена Александровна Кулагина», — тотчас подсказала я. «Да...» <кхм> Элена! Мое имя мужчина произнес каким-то легким акцентом. Как вы относитесь к магии? С интересом, ответила я бодро, ибо позавчера как раз ночевала у знакомой, помешанной на оккультизме. Название магических книжек знаю, в фильме передачи смотрела, худощавый, обрывая, махнул рукой. Хорошо, как у вас с этикетом? «О вилках-ложках понятия имею, вежливому общению обучена». Не моргнув и глазом, соврала я. «В конце концов, если что, книжку куплю, прочитаю. Не поведут, ведь они меня прямо сейчас на званый ужин». «Поклонитесь!» Словно мысли прочитав, в этот же момент потребовал маг с пентаграммой. «Простите, я растерянно уставилась на него». Мужчина повторил просьбу. Что оставалось делать? Тихонько вздохнув, как смогла, изобразила неловкий Книксон. Лица обоих мужчин стали кислыми. «Отсутствие практики сказывается, но я быстро учусь», поспешно добавила я и улыбнулась, всеми фибрами стараясь излучать как можно больше позитива. Работодатели переглянулись. «Зато нейтрализует хорошо», – пожал плечами худощавый. Макс с пентаграммой вздохнул, но кивнул. «Ладно, раз других вариантов все равно нет...» Он осекся и посмотрел на меня. «Вы нам подходите, но мы будем вынуждены добавить в контракт условия об обязательных занятиях этикетом». «Согласна», – тотчас кивнула я, не веря своему счастью. Теперь об оплате. Вы будете получать две долларов в месяц. Я сглотнула и в момент охрипшим голосом уточнила. Долларов? Если вам неудобно, мы можем конвертировать их в ваши деньги по курсу, который принят здесь. По-своему поняв вопрос, успокоил худощавый. Я прикинула, Сколько это выходит в рублях? Даже по примерным подсчетам сумма для меня получалась астрономическая. Хватит и проживание оплатить, и восстановиться в институте даже на платном отделении. Недоверчиво посмотрела на мужчин. Быть не может, чтобы столько платили простому помощнику без образования и опыта работы. «Наши наниматели – обеспеченные люди». «Весьма обеспеченные», – легко угадав мои мысли, сказал худощавый. «И не беспокойтесь, мы заключим официальный договор». «Что же это за работодатели такие? Какой-то новорусский закрытый магический салон? Или там не только магические услуги оказывают?» Я глубоко вздохнула, но предупредила. «На интимные услуги не согласна». «Их от вас и не требуют», – мужчина поджал губы. «Поверьте, женщин, желающих <гум> оказать такие услуги, у наших нанимателей более чем достаточно». «Значит, я должна просто помогать вам э, нейтрализовывать негативные последствия?» «На всякий случай, в последний раз уточнила я». «Да, только это. Вы согласны?» И что там за негативные последствия? Из истерики дамочку вывести, кофе вовремя принести и обстановку разрядить, когда маг счет за услуги предъявлять клиенту будет? За такие деньги запросто. Конечно, подтвердила я мгновенно. В таком случае давайте оформлять договор. Худощавый поднялся из-за стола. И надеюсь, вы не откажетесь скрепить его капли своей крови. Две долларов. Я широко улыбнулась. Без проблем. Все бумаги оформили быстро. Подписи и алую кляксу на договоре поставила не глядя, лишь убедилась, что сумма и впрямь указана верная. Какая разница, что там с неустойками и расторжением? Сама я точно не собираюсь уходить, не в моей ситуации привередничать. Да и разве студент... В здравом такой зарплаты откажется, тем более отчисленной. Что ж, поздравляем с трудоустройством. Худощавый мужчина выбросил выпучканную в моей крови иглу и вежливо улыбнулся. Правда, в глазах его по-прежнему ничего не отразилось. Предупредите родных об отъезде, уладьте свои дела. Ждем вас завтра. Отбытие в восемь утра. Постарайтесь не опоздать. Разумеется, что с собой брать? С деловым видом уточнила я. Только самое необходимое, ответил худощавый. Питание и проживание за счет работодателя. Форменная одежда тоже. Для повседневной одежды вам выпишут аванс. Свою брать не нужно. Там, где вы будете работать, подобного... Он скользнул по мне выразительным взглядом и поморщился. «Не носят». Несмотря на демонстрацию брезгливости, понятливо кивнула. Да уж ясное дело, что люди, способные простому помощнику столько заплатить, джинсы с рынка не надевают. Там уровень Армани и Дольче Габан не меньше. На утро я как штык без пяти восемь стояла у здания. Интересно, куда мы полетим? На полгода в Европу к аристократам? или к арабским шейхам, или... Ой, а ведь меня даже не спросили о языках, которые я знаю, и о загранпаспорте. Значит, все таки в пределах России-матушки остаемся, На рублевке какой-нибудь? Дверь открылась ровно в восемь утра. Вот только, вопреки ожиданиям, пригласили меня внутрь. Хм, последние указания перед отъездом давать будут? недоуменно зашла и последовала за молчаливым сторожем по слабо освещенному коридору. Он открыл дверь, я сделала шаг вперед и замерла, ошарашена, оглядывая огромный сумеречный зал из серого мрамора. Пол черно-белыми шашечками, потолки, высоту которых я не бралась даже определить, колонны и тяжелые незажженные люстры, «В том небольшом трехэтажном здании, куда я вошла с улицы, такой махине просто не уместится». «Но где я тогда? Это ведь не магия?» От невероятной мысли ладони разом вспотели. Медленно, все еще надеясь на логичное объяснение, я обернулась. Двери за моей спиной не оказалось, лишь все тот же зал. «Мама моя!» Коленки помимо воли задрожали. Я закрыла и открыла глаза. Потом себя ущипнула. Но ну не может быть, чтобы это все было на самом деле. Я не верю в магию, не верю в колдунов, не верю. «Добро пожаловать в полуночный замок, Элена!» Эхом разнесся по пустому залу знакомый мужской голос. А следом... В сумеречном шахматном зале, буквально из воздуха, появились и оба моих вчерашних нанимателя, худощавый и пожилой с пентаграммой на шее и олиповатым посохом. «Да как? Как такое возможно?» – сипло выдохнула я, неотрывно глядя на них. «Мой уважаемый коллега, Макматис матис Эверст открыл для вас портал». царственно указав на худощавого, как само собой разумеющийся, пояснил Дед Мороз. «Портал? Обалдеть!» Невольно пробормотала я и, уловив вдруг знакомое слово, растерянно посмотрела на мага. «Так значит, я у вас помощником буду?» «Нет!» Худощавого Матиаса передернула, а я заметила, мгновенно проскользнувшее на его лице отвращение. «Работать вы, Элена, будете со мной», одновременно пояснил Дед Мороз. «Меня зовут сэр Донован Левариус. Я хранитель ауры равновесия полуночного замка». «Какой-какой ауры?» Я с непониманием уставилась на него. «Нет, мне точно нужны хоть какие-то ответы». «Послушайте, Донован!» «Элена!» тотчас возмущенно прервал он. «Ваше воспитание все-таки ужасно. Во-первых, накрепко запомните. Обращаться ко мне следует сэр Донован или хранитель Донован, и никак иначе. С любым титулованным лицом вы также обязаны разговаривать, соблюдая субординацию и учитывая ваше происхождение». «Точнее, его отсутствие!» «Вот втоптал, так втоптал!» «Да, конечно, до... Э, сэр Донован!» промямлила я, окончательно растерявшись от всего происходящего. Заметив эту запинку, хранитель тяжело вздохнул, а маг и вовсе откровенно поморщился. «Знаете, хранитель Донован, я, пожалуй, пойду». изрек Матиас. Нет, наверное, все-таки сэр Матеас. Судя по всему, моя работа по-прежнему не окончена. Худощавый вновь оглядел меня, и стало ясно, что слова его следовало трактовать так. Пошел я искать замену этой хамоватой бездарной девчонке. Долго она тут не продержится. Правда, внимание на столь пренебрежительное отношение и резкий тон – я не обратила, ибо вслед за этим маг попросту растаял в воздухе. «Ох!» – изумленно выдохнула я в очередной раз. «Неужели это все правду? неотступно крутилось в голове. «Колдуны существуют, и другие миры существуют, и я из этих, как их там, попаданок, подумать только!» «Пойдемте, Элена!» Глубокий голос сэра Донована вернул меня обратно в странную реальность. «Необходимо покончить с формальностями и устроить вас на новом месте, а затем как можно быстрее приступать к работе. У нас уже два дня обхода не было, того и гляди, проблемы начнутся». «Обхода?» повторила я по инерции. «Профилактической нейтрализации». Перехватив поудобнее посох, ответил хранитель непонятно чего. И, видимо, не узрев в моих глазах и тени понимания, снизошел до объяснений. Видите ли, Элена, в полуночном замке очень много темных магов, сильных темных магов. И такая значительная концентрация силы в одной точке делает замок весьма нестабильным местом в магическом плане. Дабы избежать неприятностей, необходимо по возможности заранее нейтрализовывать излишки темной энергии. Для этого, собственно, вас и наняли, что и указано в контракте. Конечно, прорывы все равно будут периодически случаться, но не настолько сильные и не так часто. Ох, ну ничего себе! Но... но... «Погодите, я не умею!» Ошарашенная новостью, запинаясь, выдавила я. «Сумеете!» – заверил сэр Донован. «Ничего там сложного нет, а пока следуйте за мной!» И не обращая больше внимания на мой растерянный вид, развернулся и быстро зашагал куда-то вглубь сумеречного зала. Ничего не оставалось, кроме как последовать за работодателем. Шахматный зал мы миновали быстро, и спустя пару минут выходили через высокие двустворчатые кованые двери в широкий, хорошо освещенный коридор. И только теперь, когда первый шок отступил, и я полностью осознала факт попаданства, растерянные мысли сменились восхищенными. «Я в другом мире, и получила работу у настоящего мага. Обалдеть!» На губах сама собой заиграла улыбка. От восторга и прямо-таки жгучего любопытства я стала оглядываться по сторонам, пытаясь получше рассмотреть все вокруг. А посмотреть было на что. По высокому сводчатому потолку тянулась сияющая цепочка явно магических шаров-светильников. Мощные колонны всем своим видом указывали на монументальное здание, а серый камень стен навевал ассоциации с древними замками в моем мире. По обеим сторонам коридора висели портреты в тяжелых золоченых рамах и гобелены с разнообразными сценами, по большей части батальными. Причем, к собственной радости, я заметила среди сражающихся не только людей, но и странных животных, и даже пару драконов. Вспомнив намек худощавого мага о моем возможном скором уходе, я тихонечко фыркнула. Вот уж, дудки! Кругом настоящая магия, драконы есть, и к тому же платят кучу денег. Да я считаю, вожившую сказку попала и такую работу терять не намерена. Даже если для этого придется ночами напролет учебники по этикету зубрить. Коридор, кстати, оказался практически пустынным. Может, из-за того, что местная знать предпочитала по утрам отсыпаться, но по дороге нам встретилась лишь пара караульных у каких-то очередных закрытых дверей или стражников, или охранников. В общем, не знаю, как их тут правильно называть, но двое мужчин были в строгой темно-синей форме военного покроя, а в руках держали готовые к бою мечи или сабли. Короче, оружие. Лица стражи при этом были холодными и собранными, так что мне аж не по себе стало. Успокаивало только то, что воины на нас хранителем Донованом не обратили ровным счетом никакого внимания. Кстати, интересно, раз здесь знают о нашем мире и могут свободно перемещаться и перемещать вещи, то почему стражники... Со средневековыми железками ходят. И вообще, как тут с удобствами в целом?» Вопрос настолько меня заботил, что, несмотря на некоторую робость перед сэром Донованом, я все же его озвучила. «С удобствами в полуночном замке все в порядке», откликнулся хранитель. «У нас хоть и монархия, но вполне развитая цивилизация Элена». что бы вы там себе не успели напридумывать простите смутилась я я не хотела вас обидеть просто мы мимо ваших стражников прошли а они мечи в руках держали вот я и задумалась сердонован усмехнулся не забывайте что вы среди магов снисходительно напомнил он даже не самый сильный из нас Способен управлять стихией воздуха настолько, что пули ваших пистолетов как минимум отклонятся от первоначальной траектории, а как максимум поразят самого стреляющего. А меч, даже если не зачарован, является продолжением руки воина, и потому на него гораздо сложнее повлиять». «Похоже, ко многому мне тут привыкать придется». Пробормотала я, изумленно покачав головой. «Все-таки это удивительное место. В кои-то веки мне по-настоящему повезло». Я вновь улыбнулась, поворачивая за сэром Донованом к широкой мраморной лестнице и едва не впечаталась в спину резко остановившегося хранителя, а потом увидела и причину столь внезапной задержки. поднимавшуюся по лестнице нам навстречу красивую девушку лет двадцати 25 То, что незнакомка весьма знатных кровей, было видно сразу. Ее густые каштановые волосы были уложены в высокую замысловатую прическу с редкими вкраплениями жемчужин и схвачены спереди небольшой диадемой. Длинное платье палевого цвета Богато украшенная серебряной вышивкой плотно облегала верх, подчеркивая грудь и талию. Но даже неточеная фигурка девушки и недрагоценности привлекли мое внимание в первую очередь. У нее были удивительные глаза, удивительные и пугающие, ибо глаз настолько насыщенного фиалкового цвета у людей в природе нет и быть не может, Тем временем сэр Донован поклонился, а потом сердито зыркнул на меня. Правда, причину этого внезапного недовольства я так и не поняла. «Хранитель, доброе утро!» Заметив нас, поприветствовала девушка, а потом перевела взгляд на все еще по инерции улыбающуюся меня и довольно произнесла. «Вижу, вы уже приступили к работе?» «Ваша новая помощница и впрямь хорошо нейтрализует. Вы нас представите?» «Разумеется, Ваше Высочество!» Вежливо откликнулся сэр Донован и вновь обратил на меня пылающий искренней злостью взгляд. Елена сегодняшнего дня исполняет обязанности светлой помощницы-хранителя. Я прошу прощения за ее отвратительные манеры». Этим вопросом мы уже занимаемся. Элена, перед тобой ее полуночное высочество, принцесса Анабель Сирская, пятая в роду на темнейшее наследие». А я, наконец, поняла, что хотел хранитель, и запоздала поклонилась. Правда, оценив мою неуклюжную попытку, сэр Донова начетливо скрипнул зубами и едва пятнами не пошел. но принцессу, похоже, мои поклоны мало интересовали. Ничего страшного, отмахнулась она, разглядывая меня с не меньшим любопытством, чем я до этого замок. Понимаю, в первый день в таком месте растерянность свойственна очень многим. Растерянность – не то слово. Нет, я, конечно, догадывалась, что в замках абы кто не живет, но чтобы настоящая принцесса Понятное дело, почему при моем трудоустройстве и сэра Донована, и худощавого мага Матеаса так волновало знание мною этикета? — Нам необходимо идти, ваше высочество, — чопорно извинился хранитель. — Сами понимаете, работы за два дня накопилось много. — Разумеется. Принцесса кивнула и снова обратила фиалковый взор на меня. — Мы еще пообщаемся попозже, Элена. Уж очень неинтересен ваш мир. И, пожалуй, я пришлю к вам пару своих швей. Они помогут с одеждой». «Благодарю», – выдавила я, и, уловив очередной уничтожающий взгляд хранителя, тотчас поправилась. «Благодарю, Ваше Высочество». «Не за что», – улыбнулась принцесса в ответ и, неожиданно подмигнув, побежала по ступенькам куда-то вверх. «Вы ужасны, Элена! Быстро за мной!» Проводив Анабель взглядом, вновь прошипел хранитель и начал торопливо спускаться по лестнице. Шаг у сэра Донована, несмотря на солидный возраст, оказался довольно широким, поэтому и впрямь пришлось поторопиться. Учитывая сумку до в руках, неудивительно, что вскоре у меня дыхание сбилось. А уж когда мы в таком резвом темпе миновали еще несколько длинных коридоров и начали подниматься по какой-то невзрачной крутой лестнице наверх, и вовсе правый бок заболел. Теперь мне уже было не до окружающих красот и вообще ни до чего. Хотелось просто добраться уже до конечной точки этого спринтерского забега, упасть, и как минимум часа три не шевелиться. Вообще! Насколько же огромен этот полуночный замок, и на какую высоту мы поднимаемся? Этаж на шестой-седьмой. Наконец лестница закончилась, и мы оказались в просторном круглом холле-гостиной с мягкими диванами и резной мебелью явно ручной работы. Кроме этого, сюда же выводило пять дверей. «Прибыли!» – к моей бесконечной радости сообщил сэр Донован. «Это?» – он широким жестом обвел помещение. «Башня хранителя ауры Равновесия. Главное преимущество этой башни заключается в том, что она находится ровно в центре полуночного замка, и отсюда наиболее удобно и быстро добираться даже до самых отдаленных его уголков». Крайняя правая комната – моя спальня. Вторая – лаборатория. Третья дверь ведет в малую столовую. Четвёртая – в спальню моего помощника Амира. Вы с ним позже познакомитесь. Ну а за последней дверью – ваша комната, Элена. Вчера вам должны были приготовить пару более-менее подходящих комплектов одежды на первое время. Так что будьте любезны, немедленно переодеться и привести себя в порядок. Мы, конечно, прибыли рано утром, но теперь необходимо быть осторожнее. Нам не нужны лишние сплетни. Сплетни? Не поняла я. Согласно контракту вам запрещено говорить, откуда вы родом, отчеканил сэр Донован. Хм, что-то такое я и впрямь припоминаю. Правда, значение Этому пункту я не придавала. Какая в принципе разница? Могу и помолчать, мне несложно. Хотя... А вот ее высочество знала о моем мире и хотела поговорить на эту тему, вспомнила я. И что теперь делать? Как что? Сердонован, казалось, искренне удивился моей глупости. Говорить, конечно, на королевскую семью. «Запрет никоим образом не распространяется. Они и так в курсе, откуда вы взялись». А -а -а, протянула я, а потом, спохватившись, уточнила. «Королевскую семью? Так принцесса тут не единственная?» «Разумеется, нет», – подтвердил хранитель. «Его полуночное величество, король Гарольд Сирский Темнейший, здравствует». как и четверо его сыновей. Впрочем, вы обо всем узнаете, Элена. Но сначала все-таки приведите себя в соответствующий данному месту вид. Я настаиваю». «Конечно, сэр Донован. Я покладисто кивнула и направилась к указанным хранителем крайней левой двери. И даже не столько из-за послушания, сколько по причине усталости». Сейчас мне хотелось хоть ненадолго остаться одной и перевести дух. «Через полчаса жду вас в малой столовой, Элена», – донесся вслед голос хранителя. «Разумеется, сэр Донован», – пробормотала я и быстро проскользнула в комнату, где предстояло прожить следующие несколько месяцев. Выделенные мне апартаменты по виду мало чем отличались от типичного неброского гостиничного номера. Точнее, вообще ничем, кроме магического шара светильника под потолком, который вспыхнул мягким желтым светом, едва я вошла. Такие же нейтрально-бежевого цвета стены, такое же забранное жалюзи окно. Обстановка в комнате состояла из удобной двуспальной кровати, письменного стола, пары стульев с высокими спинками и вместительного одежного шкафа. Кроме этого, по правую руку от меня виднелась небольшая дверца. Тотчас сунув туда любопытный нос, я убедилась, что насчет удобств сэр Донован не солгал. Расположенная здесь уборная оказалась самого современного вида. Выложенная бежевым кафелем с привычной стойкой раковины, унитазом и ванной. В шкафчике-стоечке с дверцами из мутного стекла обнаружились банный халат и стопка чистых полотенец. Что ж, вот и еще один плюс моей новой работы. В общежитии условия проживания куда хуже были. Вернувшись в комнату, я поставила сумку около шкафа, открыла створки и принялась изучать предоставленные мне более-менее подходящие комплекты одежды. Собственно, ожидания оправдались. На вешалках расположилась пара невзрачных казённых платьев унылого, светло-серого цвета, длиною в пол, со шнуровкой в районе талии и груди. Причём даже на первый взгляд грудь в них предполагалось помещать как минимум на размер больше моей. Шнуровка, конечно, синий дочет слегка откорректирует, но выглядеть я все равно буду не ахти. Однако ничего не поделаешь. Вздохнув, я вытащила одно из платьев и направилась в ванную. В конце концов, это ненадолго. Вот придут обещанные принцессы по доброте душевной швеи и подберут мне одежду получше. Надеюсь. Я быстро сполоснулась по душем. Кое-как нацепила и утянула платье, после чего оглядела полученный результат в зеркале и поморщилась. «Да, Ленка, по сравнению с принцессой Аннабель ты...» «Хотя нет, даже смысла не имеет сравнивать. Она тебя одними своими фиолетовыми глазюками уделает». Досадливо закусив губу, я с неудовольствием зыркнула на собственные серо-голубые гляделки. потом мысленно плюнула и привычным движением, скрутив русые волосы хвост, вышла из ванной. Интересно, прошло уже полчаса или еще нет? Осмотрев комнату еще раз, ничего похожего на часы я так и не нашла. Надо будет попросить сэра Донована выделить мне хотя бы одни, решила я, собираясь уже выйти из комнаты, как вдруг, зацепилась взглядом за жалюзи. А ведь пока мы шли в башню хранителя, ни в одно окно по пути так и не удалось посмотреть. Охваченная мгновенно, вспыхнувшим любопытством и жаждой немедля увидеть другой мир, я метнулась к окну и отодвинула жалюзи. То, что открылось моему взору, потрясало. С высоты седьмого этажа башни хранителя я увидела чистое, окрашенное утренним румянцем весеннее небо, искрящиеся на горизонте горы и, главное, полуночный замок. Он был огромен. Построенный из-за синей-черного камня, замок при этом имел весьма нестандартную форму многолучевой звезды. Сколько всего у этой звезды лучей, предположить на навскидку оказалось сложно – но во всяком случае по стороне, видимой из окна, я уже насчитала пять. Каждый из лучей высотой в 4-5 этажей заканчивался узкой башней со шпилем, на котором развивался флаг. Причем, как я обратила внимание, все флаги по цвету резко отличались друг от друга. Ну а чуть дальше, за разбитыми вокруг полуночного замка садами и аллеями, виднелась дуга внешней стены, отгораживающая его от остального мира. «Красота!» – зачарованно прошептала я, в очередной раз не удержавшись от улыбки. «Я в сказке, в настоящей, в самом делешной сказке!» Сейчас я пожалела только о том, что нельзя открыть окно навстречу утреннему свежему ветру, ибо если здесь и была такая возможность, то ее весьма успешно скрыли. Даже при тщательном поиске окно казалось цельным, без ручек, замков и зазоров. Поэтому пришлось махнуть рукой и продолжить осмотр как есть. Мое восторженное любование окрестностями замка прервал громкий стук в дверь и бодрый мужской оклик. — Эй, есть кто живой? — Да! — спохватившись, крикнула я, и обернулась ровно в тот момент, когда дверь распахнулась, и на пороге возник высокий, крепко сбитый парень. Его кучерявые каштановые волосы были слегка взъерошены, а темно-зеленые глаза смотрели прямо и доброжелательно. Одет незнакомец оказался по местной моде. Штаны из мягкой коричневой кожи и бледно-голубую рубашку, чуть помятую, но с оригинальным кружевным жабо. «Новенькая», – догадливо уточнил парень и, дождавшись моего утвердительного кивка, сообщил. «Я Амир, помощник хранителя Донована». «Так вот, значит, какой этот помощник». Быстро оценив крупные, но приятные черты лица парня, я решила, что тот мне нравится. Во всяком случае, такой неприязни, как сэр Матиас – А мир ко мне точно не испытывал. Так что я вежливо улыбнулась и в свою очередь представилась. Лена, после чего полюбопытствовала. А ты тоже маг? Ну, как маг? Парень неожиданно смутился. Не совсем. Я пока что простой адепт с правом применения магических заклинаний на территории полуночного замка. Но, надеюсь, выучусь. если хранитель Донован не прогонит. «И много времени нужно, чтобы магии научиться», – заинтересовалась я. «Магии? Разумеется, нет». Амир улыбнулся. «Чего там учить-то? Необходимые для магических ритуалов действия и их последовательность в книжках записаны. Учатся силу в себе открывать и накапливать. Вот этому да, долго». Годами, а то и десятилетиями. Некоторым так и вовсе жизни не хватает. «Ничего себе! Интерес к колдовскому ремеслу у меня сразу как-то поугас. Всю жизнь посвятить, изучая неизвестно что, и не зная, разовьется ли оно?» «Не совсем так», – поправил парень. «Изначально любой человек так или иначе, но колдовать может». Просто те, у кого кровь сильная, сразу способны на многое. А слабым придется добиваться таких же успехов более длительный срок. Верхняя планка умений тоже будет различаться. Например, я даже через сотню лет не достигну уровня того, в ком течет королевская кровь. Однако это не мешает мне использовать какую-то пусть более слабую магию и сейчас. К тому же, Для усиления способностей существуют артефакты. Последнее слово меня заинтересовало. Если в своих потенциальных магических способностях я сильно сомневалась, то вот от парочки артефактов не отказалось бы. И вообще, кажется, всем попаданкам по закону жанра разнообразные бонусные мегадрыны положены. Так может и мне в этом плане повезет? «Артефакт – это хорошо!» – мечтательно протянула я. «Да кто ж спорит-то?» – фыркнул Амир. «Вон посох у нашего хранителя, к примеру. у какая мощная штука! Каменного голема с одного заряда в пылю делает запросто. А големы эти, между прочим, знаешь, какие здоровые? В два моих роста!» – поделился он, а потом вдруг спохватился – «Кстати, я чего пришел-то? Идти пора!» Хранитель Донован к завтраку звал. «А он очень не любит, когда опаздывают!» «А, да, конечно!» Я мигом закрыла жалюзи и направилась к Амиру, лишь на выходе уточнив. «Слушай, а как этот светильник выключить?» «Голосовое управление!» – откликнулся тот. «Вслух прикажи просто, да и все!»